глава 30. он испытал лишь короткий миг покоя ему удалось переключить внимание, но невидимая петля снова сдавила горло он приоткрыл окно в квартире кузен и с жадностью глотнул свежего воздуха сильная сдавливающая боль за грудиной нарастала ночь была невыносимой снаружи на траве играли детишки у них вся жизнь была впереди полная бесконечных возможностей «Бесчисленных шансов сделать выбор». Ахмед позвонил своей шифени с мобильника кузен Хотел обо всем поговорить, узнать, какие у него остались возможности. Но она не слушала, только повторяла, что он должен позвонить в полицию. Убедить ее не удалось. Спрашивала, где он находится. Все то, чего он так боялся, удирая в панике из университета, становилось реальностью. У него с шефиней всегда раньше складывалось сотрудничество, Но тут она его предала, уверяла, что по-прежнему ему доверяет, что то, что ему было обещано, может еще сложиться. Но голос ее звучал фальшиво. Линн присела на свою доску, свесив ноги с берега на канале Карлберга. Утро было чудесным, без встречного ветра и почти без машин вдоль воды. К тому же она чувствовала себя на удивление бодрой и свежей, несмотря на тусовку накануне. Она смотрела, как на другой стороне улицы идут детсадовские дети в ярко-желтых жилетах, парами держась с ручонками за веревку, протянутую вдоль колонны, от одной воспитательницы, идущей в начале до другой, замыкающей шествие. Может, они шли кормить уток хлебными крошками. Лин рассеянно нажимала на кнопки телефона, просматривая почту, и вдруг замерла. Она получила ответ — присланный на придуманный ею мейл с адресом фиктивного Ларса Ерна. Отправитель Ангелина с сайта «Лавдолс». Её пробрала дружь. У этого человека, быть может, есть информация. Она во всяком случае хотела встретиться. Она притормозила у подъезда на улице Велансгаттен и поняла, что поторопилась. Посмотрела на окна здания, набрала номер Эрика. «Что ты делаешь? Можешь приехать?» Привет. «А ты как себя чувствуешь?» Голос звучал так, будто он только проснулся. «Я на улице Велансгаттен. Одна из девушек сайта Love Dose написала насчёт Танны. Лииса Рундберг. Или ангелин как она зовётся на сайте. Я получила это по мейлу вчера вечером, но увидела только сейчас. Подожди-ка, с каких это пор свидетели обращаются напрямую к тебе?» Он пытался подавить раздражение, Не хотелось портить чувство, что они ведь были вместе всего несколько вечеров назад. Он дважды проехал мимо, прежде чем ему, наконец, удалось свернуть прямо на улицу Веллансгаттен. Улица на самом деле никуда не вела. Куда б ты по ней не поехал в этом густо застроенном районе, казалось, что едешь в объезд. Он увидел Лин, сидевшую на краю тротуара, и затормозил. «Окей, подожди здесь, это не должно занять слишком много времени». Лин посмотрела удивленно, разозлилась. «Что ты хочешь сказать? Она же ко мне обратилась!» «Да, но не ты отвечаешь за расследование. Ты даже не полицейская, если еще помнишь. Или забыла?» Он улыбнулся, дразняя ее. «Но она же со мной хотела встретиться!» Лин, разумеется, не стала говорить, что лииса Рундберг, скорее всего, встретилась бы с любым полицейским. Но раз уж она сама превратилась в мишень, помни обстрел у кафе, в расследовании, куда замешан был сайт Love Dolls, то она имела право знать больше. Как она считала? Эрик колебался. У нас на допросах никогда не присутствуют частные лица. Окей, но все-таки немного больше, чем некое частное лицо. А ты не думаешь, что если с тобой приду я, обычная девушка, как и она, то будет лучше, чем если явится один угрожающий полицейский? Он пожал плечами и открыл дверь в дом в светлой фисташкового цвета. «Ладно уж, но вопросы буду задавать я». Если атмосферу вокруг дома можно было назвать спокойной и мирной, то внутри этот покой подчеркивался такой тишиной, которую можно было сравнить разве что с тишиной в катакомбах. Настолько скрадывались звуки толстыми кирпичными стенами на лестничной площадке. Не было слышно вообще ничего. А когда закрылась мощная дверь, то показалось, что и весь воздух покинул здание. Когда они поднялись то увидела бумажку с именем и фамилией, написанную от руки и приклеенную на двери скотчем. Лин поколебалась, но позвонила. Тонкая дверь задрожала от звонка, как погремушка. Никто не открыл. Эрик подошёл и потрогал ручку, а дверь открылась. Сделав один шаг внутрь, он всё понял. Поднял руку и попытался отпихнуть Лин назад и вытащил пистолет. «Что ты делаешь? Что такое?» Голос Лин прозвучал тревожно. Эрик осмотрелся в комнате. Комната была пуста, если не считать безжизненного тела, на кровати. «Стой там, не заходи не смотри сюда!» «Что ты несешь? Что это я не должна видеть? Это же я привела тебя сюда!» Она сердилась и не скрывала этого. Он покачал головой. Мы опоздали. Слишком поздно. И это совсем не то же самое, что смотреть на мёртвых людей на картинках. Иди вниз жди Рикарда на улице. В комнате витал неприятный запах, но это не было запахом смерти и гниения. Это было хуже. Пахло искусственными химикалиями. Сильный запах лака проникал повсюду. К нему примешивали запахи пота и мочи. Он смотрел на женщину, которая лежала на кровати на спине, раскинув руки. Почти как на распятии. Распятая кукла. Лак блестел и казался влажным. Лицо выглядело так, как будто бы его отлили в пластмассе, а потом раскрасили. Искусственное лицо. Глаза блестели, будто сделаны из эмали. Размазанная красная помада, чёрные стрелки на веках, неаккуратно смазанные в уголках глаз. Он что, торопился? Или ему было всё равно? Лампа на потолке была включена. Два прожектора на высоких ножках по бокам кровати светили прямо на нее. Он достал и натянул на себя перчатки. Пару пластиковых бахил на обувь подошел к женщине, приложил два пальца к сонной артерии. Ничего, тихо, пульса нет.